Настасья Карпинская. Любовь через запятую. Возвращаясь в родной город, я искренне надеялась, что он уехал, исчез, испарился, пропал без вести. Но встреча была неминуемой. Моя первая любовь, моя боль, мой личный ад. Между нами пролегло пять лет. За плечами десятки ошибок, взлеты, падения, Попытки выстроить свою идеальную жизнь, но все оказалось пустым. Стоило только раз его увидеть. Я уже не надеялся на встречу, и оттого ее появление было более чем неожиданным, внезапным, ошеломляющим, бьющим наотмашь. Между нами пролегли годы, и не было ни дня, чтобы я не думал о ней.